Глава 26. Надежды исчезают. Девять дней, только девять дней, и я пойду с ним под венец», — шептала Ганя, быстро шагая к Николаю Гавриловичу. Появился? встретил девушку Степанов. Верно, еще что-нибудь придумал. Вы на себя не похожи. Успокойтесь, сядьте. В воскресенье, моя свадьба! Проговорила Ганя глухо и беспомощно опустила руки. «В воскресенье? Зачем вы согласились?» «Ах, Николай Гаврилович, я не могла не согласиться! Вы забываете, что я связана словом, клятвой, и я вся в его руках!» «Из Орла до сих пор нет ответа. Что ж, я поеду сам туда. До Москвы сутки, а там другие. К воскресенью я вернусь!» «Благодарю вас, добрый Николай Гаврилович, но, я думаю, не стоит. Ничего вы там не узнаете. Видно, судьба моя. Против воли Божьей ничего не поделаешь». «А мне почему-то сдается, что я там найду разоблачение и спасу вас. Поеду. Надо только будет отпроситься у вашего папеньки. Скажу, сестра при смерти. Письмо получил. Необходимо съездить». «Не верится мне, Николай Гаврилович». А, впрочем, вы лучше знаете. Благодарности моей вам не надо, но вы сами понимаете, как я признательна вам. Господи, послал же Господь слепоту на Тимофея Тимофеича, Губит дочь родную и не видит. Вы знаете Павлова Дмитрия Ильича, начетчика филипповцев? Знаю, а что? Был он у нас, обедал. Тоже увидел мое горе. Обещал помочь. Вот если бы вы повидались с ним. — Что вы, неужели с первого раза увидел? — Да, а отец вот не видит, любит меня, бережет и, и в пропасть толкает. Куликов мне делается с каждым разом все ужаснее и страшнее. Я дрожу, когда встречаю его. Я поеду сейчас к Павлову. Хотите вместе ехать? Он редкой доброты и порядочности человек. — Поедемте. Скажите папеньке, к портнихе, мол, нужно. — Через несколько минут Ганя с Николаем Гавриловичем ехали на извозчике в Ямскую. Павлов занимал две крошечные комнатки при самой молельне и вел вполне иноческий образ жизни. Все украшения его скромной обители состояли из старинных больших образов с теплившимися лампадами. Стол, несколько стульев и кровать составляли всю меблировку. На столе между древними рукописями и книгами лежал портрет отца Иоанна. Павлов был ревностный раскольник, отрицавший священство. Но этот портрет чтимого Россией пастыря совершил переворот в его религиозном мировоззрении и сломил раскольническое упорство. Все вековые споры и препирательства о сложении креста, буквы «И» в имени Спасителя и тому подобное показались ему какими-то жалкими, ничтожными перед великой истиной ни в мыслях, ни в делах, ни делой ближним зла. В этой истине вся суть религии. А между тем, сколько страшного зла и раздора Поселили на Руси старообрядцы ради праздных и пустых препирательств. Под гнетом этих мыслей Павлов объявил своим одноверцам, что он решил бросить раскол, отрести прах свой от всех прежних толков и сжечь в печи все послания лжеучителей. Напрасно попечители и старцы молельни уговаривали его одуматься, опомниться. Он твердил, Одно. Ни в мыслях, ни делах не желай ближним зла. И дальше он не шел. К ужасу своему попечители увидели у Павлова бутылку вина, колбасу и опоганенную посуду. Теперь уж и они не удерживали его, поспешив написать в Москву, чтобы им скорее выслали нового начетника. Степанов и Ганя застали Павлова за перепиской какого-то письма. Он очень удивился нежданным гостям и несколько даже сконфузился. «Прошу вас садиться, очень рад. А я, знаете, Агафья Тимофеевна, все думаю о вас. Я, возвращаясь от вас, зашел справиться о Куликове. Это тот самый, про которого я говорил. Кабак его опечатан». Да, вы только что ушли, как он пришел и сам рассказал об этом. Я говорил с нашими стариками. Никто Куликова не знает, но все того мнения, что как жених он для вас не пара. Репутация у него нехорошая. Неужели Тимофей Тимофеевич не собрал о нем никаких справок? Он обошел папеньку, мы просто понять не можем, как. Жаль, что я не видал его, интересно посмотреть бы. Я собирал... Заметил Степанов. Разные справки, но ничего не узнал. Решил завтра ехать в Орел на его родину и там разузнать. Вы, но разве вам можно оставить завод? Очень затруднительно, но делать нечего. Мне сдается, что я там узнаю его прошлое. И тогда с фактами в руках разоблачу его перед Тимофеем Тимофеевичем. Павлов задумался. Действительно, это самое надежное средство. А когда свадьба? В воскресенье. Так скоро, но нельзя ли отложить? Невозможно. Хм. Знаете что? Оставайтесь вы, я поеду. Мне нужно быть в Москве, и я проеду за в варел. Только, к сожалению, слишком мало времени. Постарайтесь как-нибудь затянуть приготовление. Ну хоть на неделю. Упритесь, и все тут. Вы, Агафья Тимофеевна, главное, не теряйте бодрости и надежды. Мужайтесь. И еще не все потеряно. — Ах, если бы я могла надеяться, но, вы видите, надежды почти никакой. — Вот я съезжу в Орел, может быть, найду что-нибудь, а Николай Гаврилович здесь будет хлопотать. Надо повидаться с соседями Куликова, некоторыми виноторговцами, может, и узнаем кое-что. Ганя отрицательно покачала головой. — Ничего не выйдет, папенька не послушает никого. — Я предчувствую. — Повторяю вам, не отчаивайтесь прежде времени. Надо стараться помочь как-нибудь, а не опускать рук. Я поеду завтра с первым поездом и в случае экстренного чего-нибудь пришлю Николаю Гавриловичу телеграмму. — От души благодарю вас, — произнесла Ганя, вставая. — Я приду проводить вас на вокзал, и мы посоветуемся еще. — Хорошо, до свидания. Они вышли. На дворе стемнело, опустился густой туман, моросил мелкий дождь. Емская была пустынна и мрачна. Мрачно была и на душе Гани. Ей казалось неловким, что человек в первый раз ее видит и едет ради нее за тысячу верст. С какой стати? Зачем? Что может он там узнать? Скажут Куликов, безнравственный, злой человек, никто его не любит. Так что ж, разве это поможет помешать свадьбе? Только отец и жених еще больше озлобятся за тайные справки. О чем вы задумались? Спросил Степанов, когда извозчик въехал в лужу, и лошадь остановилась. Мне очень не хочется, Николай Гаврилович, чтобы Павлов ехал в Орел. Право это повредит мне только, и ничего больше. И за что такое беспокойство? Он ведь для меня совсем чужой человек. О беспокойстве нечего говорить, когда речь идет о целой будущности. Филипповцы многим обязаны Тимофею Тимофеевичу, и Павлов не сочтет это даже за одолжение. Только успеет ли он? Не было бы это поздно. Они опять замолчали и так доехали до дому. Ганя выразительно пожала руку Николаю Гавриловичу, благодаря его захлопоты, и побежала к себе. Тимофей Тимофеевич был на заводе. Когда ему сказали, что дочь приехала, он пошел с ней повидаться. — Ну, как твои приготовления к свадьбе? Пойдем к тетке Анне, она только что перед тобой приехала. Я передал ей все заведование хозяйством, потому что тебе уже не до того теперь. «Ну, скажи, Ганя, что-то мне кажется, ты будто не весела. Или опять тебе перестал жених нравиться?» «Нет, ничего». «Да здорова ли ты, Ганя?» «Здорова, папенька». «Ну, пойдем к тетке». Старушка Анна приходилась двоюродной сестрой Петухову и после вдовства поселилась в доме своей младшей дочери, бывшей замужем за довольно состоятельным купцом. По просьбе Петухова она прибыла погостить и помочь во время свадьбы. Старушка была строгая и серьезная, не любившая никаких новшеств и считавшая, что Россия погибает от уничтожения крепостного права. Надо заметить, что ни она, ни вся ее родня никогда помещичьими крепостными не были. Ганя редко виделась с нею, Но каждый раз старушка находила что-нибудь поворчать, побронить и пожурить молодую девку. Неудивительно, что и Ганя не питала к ней никаких нежных чувств. Петухов выбрал ее посаженной матерью для Гани и теперь возложил на нее все заботы и хлопоты по устройству как свадьбы, так и свадебного пиршества. Тетке Анне... Куликов понравился, и она одобрила выбор брата. В ту минуту, когда Ганя шла с отцом к своей нареченной матери, успевшей забрать уже в свои руки весь дом, она почувствовала, что последние надежды, которые были еще на спасение, должны окончательно иссякнуть. Старуха, так же, как и отец, находила, что лучшего жениха, чем куликов, и не сыскать. А ее голос теперь бесспорно будет иметь вес и значение. Тетка Анна разбирала белье и разыскивала прачку. Когда вошли петухов с дочерью, она сухо поздоровалась с племянницей. Это ни на что не похоже, моя милая, совсем дом распустила. Белье грязное свалено в кучу и гниет. Серебро разбросано, посуда перержавела. Люди ничего не делают, везде грязь, мусор. Как же ты своим домом жить станешь? Ганя молчала. Старуха не знает, что сама девушка расшаталась и расстроилась за это время гораздо больше, чем хозяйство. И впереди ей предстоит участь во много раз хуже всех этих ложек, кастрюль, салфеток. Довольно было бы заглянуть только в душу невесты, чтобы понять, какое все это запущенное хозяйство – ничтожество в сравнении с ее нравственными пытками и смертельным страхом перед будущим. Но тетка Анна, напротив, приписывала запущение хозяйства чрезмерному увлечению невесты своим приданным и сладкими грезами предстоящего замужества. «Невеста, а все же надо и об отцовском добре иметь попечение. Нельзя махнуть на все рукой», — продолжала старуха. «Что ж ты, моя милая, молчишь, или я на плиту плету на тебя, придираюсь?» «Она последнее время на заводе стала заниматься, бухгалтерию нашу изучала», — ставил Петухов. «Вот в хозяйстве и запущение. Я говорил, что два дела нельзя делать, и бабье дело у плиты да в комнатах. Как не умна моя дочка, а все за чужое дело взялась. Своё только попортила и пользы никакой не принесла». «Польза? Не польза, а ущерба больше! Шутка ли, сколько добра перепортили да «Слушай, Ганя, да учись, пригодится в будущем!» Заметил старик и ушел. «Ну-ка покажи, что же ты себе к винцу приготовила?» Спросила тетка. «Ничего», — ответила девушка. «Ничего? Как это, матушка моя, ничего?» Да ты никак с ума спятила. В воскресенье свадьба, а она ничего. Так в чем же ты венчаться будешь? Где платье, белье, уборы? Ганя продолжала молчать, отвернув голову в сторону. Это, наконец, из рук вон. Что ж ты, милая, смеешься, что ли, над своим отцом и женихом? Да ты, может быть, за нас только водишь жениха. Ты, верно, и не думаешь выходить замуж. Рубкая и покорная перед отцом. Ганя едва сдерживалась, чтобы не наговорить тетке дерзостей. Наконец она не выдержала. — Шучу или не шучу, не ваше дело. И вы не суйтесь, куда вас не спрашивают. Она повернулась и вышла. Старушка стояла, разинув рот от удивления. И минуту через две только очнулась. — Ах ты дерзкая девчонка! Ах ты сморчокая таки! Да как ты смеешь! Да у тебя... Она пошла в кабинет к брату. Как тебе, братец, это нравится? Дочка-то твоя любезная. У ней к свадьбе и конь не валялся, ни одной тряпки не приготовлено. Я ей выговаривать стала, она мне не ваше, говорит, дело, не исуйтесь. Каково? Не исуйтесь. Как не готова? Ведь в воскресенье свадьба. Ну да, она и ухом не ведет. Что, она дурачится, что ли, с вами? Тимофей Тимофеич призадумался. Оставь ее, сестра, я сам поговорю с ней. Она, кажется, не совсем здорова, а ты распоряжайся всем, заказывай все, что надо, устраивай. Как она смеет мне, старухе, сказать «Не суйся, дрянная девчонка!» Я заставлю ее извиниться. Это она сгоряча, ей, кажется, не только она скрывает. Долго еще не могла успокоиться старушка и никак не хотела примириться с Саванем. Я шестьдесят лет прожила, и мне никто не смел такого слова сказать. На-ка, дождалась!» Ганя ушла в свою комнату и заперлась. Она понимала, что испортила хуже себе положение, вооружив старуху, но не раскаивалась. Она считала все равно надежды потерянными и близка была к отчаянию. «Что же мне делать? Что?» «Умереть!» Мелькнуло у нее в голове. Умирают же другие, когда тяжело жить. Разве сделаться женой Куликова лучше, чем умереть?